Эпилог. В конце февраля лёд на реке треснул, необычайно тёплая зима подошла к концу. Прошло ещё несколько тёплых денёйков, и начался ледоход. Куски белого льда проносились возле крепости, иногда выскакивая на берег, где они замирали, пока другой, более массивный собрат не сталкивал их обратно в воду. Похом Ильич, наблюдая за движением льда по реке, Глубоко вдохнул, получил какое-то умиление, выразив на своём лице детскую беззаботную улыбку и подняв руки к небу, закричал: "Красота! Масленица завтра. Слышишь, Алексей, весна идёт. Слышу похом льет, пошли чучело из соломы делать". Мы стали подниматься вверх по пригорку, где были распахнуты ворота. Новгородская команда уже заканчивала устанавливать качели. Девочки, прибравшиеся из Смоленска в крепость после истории с охотой вместе с Еленой, шумно хихикали в сторонке, кутая миловидные личики в яркие платки. Остановившись, я посмотрел на них и ведь всё, что тут делается, это именно для них, для детей. Стало чуточку грустно. Пройдёт совсем немного времени, и мы больше никогда не увидимся. Мне впервые захотелось остаться здесь в этом времени. «Где это рыжая бестия лазает?» Степанида вышла из кухни, оглянулась по сторонам в поисках мужа, увидела праздно слоняющихся девчат и твердым шагом направилась к ним, поправляя на ходу передник. «Тетенька Степанида, мы только одним глазком заверещали девочке. Кто просил научить кружевные блины делать, а? Думаете, я просто так спор заключила? А ну, живо к плите!» Клучнице не хватало только скалки в руках. Да и была бы она в её руках, слово бы никто не сказал. Многое позволено Степаниде Щуке, как тому сержанту: делай, что хочешь, но чтобы было. Для всех домашних по хозяйственным вопросам она и царь, и бог, и советская власть. Попробуй противиться, как через денёк другой станет неуютно, а потом и вовсе ныло, словно что-то пошло не от сердца, без души. И вроде все на месте стоит, а кажется, что не так. Поэтому к Степаниде относятся с уважением, ибо в своем деле она мастер. «А с какой начинкой блинчики будут?» — поинтересовался я у шеф-повара. «Как с какой?» «Василий рыбки копченой побожился достать. Шиш бы я его иначе отпустила». Степанида стояла руки в боки, высматривая, кого бы еще запрячь на работы. «Лексей, ты идешь?» — окликнул меня Пахом Ильич, держа в руках бечевку для чучела. Как ни боролась церковь с языческим праздником проводов зимы, так и не смогла совладать с наследием славянских корней. И первый блин, который комом всегда приносился в жертву душам умерших предков. Этот блин не выкидывали, его отдавали неимущим, тем, кто не имел ржаной муки. Степанида испекла более двух тысяч блинов, так и уснула прямо на кухне, обессиленная, но с чувством выполненного долга, отпустив девочек еще после первой тысячи. Перед готовкой мы поспорили с ней на сапоги, такие, как у Елены. Вот и выиграла спор ключница. Однако похвалить только одну ключницу было бы несправедливо. Этой зимой мы все потрудились на славу а именно построили мост через Сош и подобие дороги, установив сухопутную связь не только с бывшей деревенькой Гведона, а и со столицей, через просеку, ведущую на Смоленско-Мстиславский тракт. Расположившись на двух холмиках недалеко от того места, где просека выходила на поляну и речка сужалась до 30-метровой ширины, мост напрашивался давно. Пока лёд был крепок, Фрол заготовил брёвна высотой в 3 аршина и распилил их на широкие доски. На второй чернете мне продали куски стального троса от старого крана и сцепные устройства. В доски забили скобы с двух сторон и через них пропустили два стальных каната. Получилось что-то вроде железнодорожного полотна, где вместо рельс был использован крановый трос конструкцию растянули на льду и зафиксировали на восьми вкопанных и зацементированных в земле толстых брёвнах. Ближние к берегу реки возвышались на три аршина, дальние на две пяди. Пришлось задействовать тяжеленную машинку для натягивания тросса и талрепа. Без этих приспособлений мы бы и не справились. Когда всё было готово, установили поддерживающие тросы с кольцами Через них пропустили ещё один трос, тонше, который цеплялся к поддерживающему стальному канату, соединяясь с основной конструкцией, образуют треугольники. Мостик простирся над рекой на высоте 7 аршин, что давало возможность лоддям даже не убирать мачту, проходя под ним. По бокам натянули сетку, больше для психологического эффекта, нежели для страховки. Теоретические расчеты давали возможность проехать по настилу лошадки с санками или с телегой, но практически это сделать было трудно. Дороги к мосту как таковой не было, да и в зимнее время ее нереально проложить. Пришлось выкорчевывать деревья, прокладывая просеку от мостика через лес в сторону поляны, обходя возвышенности. Получилась змейка длиной почти с четыре версты, На той стороне реки и две с половиной на нашей. Вся работа заняла почти три месяца, стоила полторы сотни гривен, а ожидаемого результата достигнуто не было. Бросив в Смоленске и по округе Клич, мы привлекли на стройку почти 200 человек, из которых, вопреки всем ожиданиям, в деревне осталось лишь 15. Дров от этой затеи было запасено, наверное, на два года вперед. Вот по этой новой дороге и прибыл староста деревни, где размещался свертел. Ещё в начале зимы я предложил смердам начать закупать зерно для посева и создавать запасы, так как всё, что было привезено мною, по каким-то причинам не давало всходов. Пшеницу или рожь можно было смолоть в муку, сварить, конечно, съесть, но прорастать зёрна категорически отказывались. Вот и менял сын старосты, работающий мельником, местное зерно на привозную муку, а потом и на скот с птицей. В результате всех этих действий в деревне была построена птицефабрика и большой коровник, который вместил 30 голов скота. Бывшая убыточная вотчина Гвидона превратилась в одну из богатейших во всём княжестве. Любители лёгкой наживы обходили это место стороной. Можно и самим без портов остаться, а княжьи мытари только потирали руки, предвкушая рост ожидаемых налогов. Но была и обратная сторона медали, связанная с находящимися на посту и воинами. Приехал выдвиженец общины жаловаться на Литвин. Так как население составляли в основном женщины, то, естественно, возникали романы, которые требовали логического продолжения. «Девок, обрюхатели, а кому такие женихи нужны? Ни кола, ни двора. Говорят, воинская изба их дом. Что делать?» – жаловался Смерть. Пока была зима и почти каждый день отвозились продукты для строителей, деревенским тоже перепадало, возражений не было, а теперь, когда скоро начнется посевная, тонко стал намекать на возможные лишние рабочие руки. Покрывать блуд было неправильно, но и заставлять жениться нельзя. Пришлось объяснить старости реалии жизни. Кто захочет взять в жёны свою возлюбленную, тому препятствий не будет. Но они в первую очередь воины, а не пахари. По хозяйству Литвины помогут, но не более того. Я не за то спросил. Смерд хитровата прищурился, только ножкой не шаркал. У них, кроме брони и коня, за душой ничего нет. Понял. Тот, кто женится получит 2 десятка аршин полотна, железный инструмент для хозяйственных нужд, 6 пудов зерна и посуду. А чтобы деревня процветала, обрадовал старосту: "Заберёшь с собой новый плуг и барану". Пока артильщики Фрола вместе с новгородцами и армией корчёвщиков рубили просеку, я потихоньку таскал инструменты, связанные с сельским хозяйством. В результате у ворот под брезентом Лежала разобранная небольшая дисковая борона и плуг с колесом. Так это на санки не влезет. Староста чуть не заплакал. Подаренное добро лежало под рукой, а забрать возможности не было. Лемех из железа мечта. По частям отвози, посоветовал смерду выход из создавшейся ситуации. Сначала плуг, потом борону. Я сейчас плуг на сани положу оглядываясь по сторонам, ища возможных помощников, дабы подсабили с погрузкой, а завтра с сыном вдвоём барану перевезём. Как ни странно, помочь положить инвентарь на сани согласился китаец. Думаю, из чистого любопытства, а не по доброте душевной, сын поднебесный напросился в грузчики. Когда санки с грузом выезжали за ворота, Пинянг схватил кусок бересты на кухне, где-то раздобыл гвоздь и стал старательно вычерчивать уведенный инструмент. Вскоре река полностью очистилась от ледяного покрова. Пахом Ильич перебрался в Смоленск, где велись усиленные работы по ремонту ладьи. Когда смола высохла и был опробован новый парус, купец причалил к крепости, ставя судно под погрузку. И если зимой мы отправляли в Новгород в основном специи, то в этот раз везли оружие. Данила на зиму отпустил своих подмастериев, которые здорово помогали экипировать ополчение. 100 кольчуг сумели собрать будущие кузнецы. Броню, топоры, мечи вместе с 20 тысячами наконечников для стрел погрузили в ладью. Материя, нитки и бижутерия для Нюры вместе с продуктами и подарками заняли всё оставшееся место после того, как были перенесены мои вещи. 26 марта мы отчалили от пристани и двинулись в сторону Смоленска, откуда после аудиенции у Ермогена наш путь лежал вверх по реке к славному городу Новгороду. Позади лоди на толстом капроновом тросе была привязана надувная лодка, укрытая сверху брезентом. В ней лежали канистры с бензином и боеприпасы с секретным оружием. Так сказать, на всякий случай, если совсем будет плохо. К концу апреля мы планировали прибыть в конечную точку маршрута, провести короткий отдых и отправиться в устье реки Ижоры, где, по моим подсчётам, должны были высадиться шведы. Сидя на баке, мы как раз и вели беседу с Ильичом, обсасывая странные отношения новгородцев со скандинавами. Да почитай, каждый год уж куйники ходят и грабят их. Оно, конечно, нехорошо. Так с родственниками поступать, но к кому ещё за зупунами идти? Пахом рассказал, как в прошлом году его сосед, нарядив два корабля, прошёлся по шведскому берегу и разорил несколько селений якобы мстя за разграбленную лодю. Так выходит, фаси с ответным визитом в Ижору придёт. С недоумением я спросил у новгородца: "Да там и брать-то нечего?" Вот о строк поставить, это более вероятно, да дань с местных собрать. Илич закончил намазывать масло на хлеб, положил сверху пару толстых колечек колбаски и откусил приличный кусок своего кулинарного творения. Моё мнение, кто-то подталкивает твоего фасие на этот вояж. Все нормальные свиег, к примеру, пошли в Смоленск сикиры на серебро менять. Сколько ты их нанял? Десяток в шесть Евстафий путь серебра отряду Велунда за месяц службы выложил. А эти там и куны не получают. Хм, от шести десятков их меньше дюжины осталось. Так что путь серебра Велунду дюжи же дорого достался. Такова жизнь, хочешь больших денег, либо торгуй, либо воюй. Но тогда нам стоит самим заняться экспроприацией. Похоже, бутерброд оказался и в моей руке. «Экспа чего?» — переспросил Пахом с набитым ртом едой. «Грабить шведа будем, Пахом Ильич!» — подсохший хлеб хрустнул на моих зубах. «Кто к нам с мечом придет, у того мы этот меч и отнимем». Купцу явно понравилась предстоящая перспектива нашей деятельности. Отвинтив крышку термоса, он разлил чай по кружкам и, поднимая свою как кубок, произнес. «Вот это правильно!» Это по-нашему, по новгородски. В процессе дел и забот я как-то позабыл про мальчишку, отправленного со специальным заданием. В прошлом году, перед отплытием по Хому, маленькому и жорцу был подарен арбалет пистолетного типа. Убойный выстрел всего на 20 шагов, но для мальчика в самый раз. Очень уж понравилось пилгую разить неприятеля на расстоянии, да ещё желательно таким образом, чтобы враг тебя и не увидел. Вспомнив, я спросил о его судьбе. — Кстати, а Пилгу и где сейчас? — Зуёк наш большим человеком стал. Серьёзным голосом, каким сообщают только важную весть, ответил Ильич. — Оруженосицу, князя. Со своим самострелом даже ночью не расстаётся. Благодаря ему я теперь к князю вхож. За год, который я провёл в Средневековье, пришлось уяснить. Ни один властитель не оттуда. Тервёт попу от насиженного места, если от этого ему не будет выгоды. На все проблемы подданных им плевать, и только возможность собственного свержения с престола их занимает да и то не сильно. В информацию о том, что скандинавы собираются в поход, Ярославич воспринял спокойно, о подобном каждый год говорили. Он и сам был не против пощепать соседей, поэтому решили мы с походом заинтересовать новгородского князя возможностью получения богатой добычи. По приезде в город через Нюру, которую обшивала жена Александра Ильич должен будет слить почти правдивую информацию. Допустим, рассуждал я, она скажет так, мол, батя собирает отряд для того, чтобы перехватить шведскую казну, которую скандинавы привезут в Ижору. Строительство острога предполагает немалые расходы, да и дружину содержать надо. Тогда кольчуги продавать нельзя, их надо будет засветить. Тогда точно решат, что всё серьёзно, предложил купец. Твоя правда, похом Ильич. Наличие большого запаса оружия и снаряжения не останется незамеченным. Об этом кто-нибудь додоложит. Новгородский князь, как любой уважающий себя правитель, должен полагаться на информацию из нескольких источников. Ты, представив, Алексей, сначала пилгуй сообщает об откровении, услышанном им в часовне. Затем псковчанка ночью прожужжит ему все уши о готовящемся походе, а в довершение ко всему слух о сборе вольной дружины. Новгородец привстал и стряхнул крошки с рушника за борт. Обязательно клюнет, да ещё решит опередить тебя. А чтобы всё оставалось в тайне, возьмёт с собой малую дружину ну, может, еще небольшой отряд ополчения, руководители которого и донесут информацию. План был выработан. То, что Александр возглавит войско всего в 300 человек, было мне неизвестно. Нападение на противника, чья живая сила в четыре раза превосходила отряд Ярославича, чуть не стало катастрофой. И только наше участие изменило ход всего сражения. До события в Устье и Жоре Оставалось всего пару месяцев ладья похома Ильича подходила к Волгу. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Май 2018 года. Звук режиссёр Елена Иволгина, читал Кирилл Петров.